Глава вторая. Правитель граф Мондо. Встретившись с Албаной и безголовой лошадью, Ламбер продолжил путь в Балайру. Мужчина забрался на лошадь, но не гнал, а ехал со скоростью слепой женщины. Как и ожидал Ламбер, конь спокойно шел с человеком, который был равен по весу здоровенному куску стали. Конечно, животное было не настолько хорошо, как та лошадь, какая была у мужчины во времена войны за объединение – и все же не уступала боевым лошадям. Ламбер расстроился, когда не нашел подходящую для него лошадь в Эйнзасе, но был очень рад, что безголовая лошадь была способна нести его. «Ммм, неплохо». Вот только саму лошадь слова Ламбера не радовали. Животное его боялось, но после боя мужчина не проявлял враждебности и даже нахваливал. «Зверей, как и людей, привлекают более сильные существа». Когда такой человек по достоинству оценивал, это воодушевляло. Ламбер просто оседлал лошадь, а она уже успела привязаться к нему. И очень чувствительная Албана поняла это. И восхищенно протянула. О, ну вы даете, господин мечник. Ваша харизма действует на людей, зверей и даже нежить. Вам вполне по силам стать королем?» Услышав слова Албаны, Ламбер миг застыл. Из него стали случиться миазмы, которые он тут же остановил, а потом покачал головой. «Я ведь серьезно, мне кажется странным, что вы путешествуете в одиночку. У вас что-то случилось?» Как раз из-за своей харизмы Ламбер и лишился жизни. Мог заполучить трон королевства Региос, за что его убил бывший друг Гриф. А его из героя заклеймили преступником. «Похоже, вы о чём-то задумались», — сказала Албана, сомневаясь. Думала, как далеко стоит лезть. «Думаю, как назвать лошадь?» Он ответил так, будто того, что было недавно и не происходило вовсе. Албана сразу поняла, что это ложь, но больше ничего не спрашивала. «Хорошая идея! Это ведь теперь ваша лошадь! Ей нужно имя! Вы ведь сразу сказали, что хотите сделать её своей!» Правда, я слегка сомневалась в вашем здравомыслии. Хотя, если рассуждать логично, довольно милая лошадка. Как рассушить, лошадь, которая мне нужна. Ламбер подумал, что такая лошадь идеально подходит нежити. К тому же, так им будет проще сохранить свои личности. Не так часто нежить остается такой же, как и при жизни. Для этого необходима сильная воля, сожаление и мана. Обычно мана рассеивается после смерти. Но чем сильнее сожаление, тем прочнее мана седает прямо в костях. Некромантия – это по сути манипулирование трупом с использованием остаточной маны. Эти показатели определяют, насколько нежить останется собой. И в этом смысле безголовая лошадь была превосходна. «Господин мечник, так вы уже определились с именем?» М Он даже не думал потому тому вопросу задачи Ламбера. Понимая недовольство мужчины, Албана почувствовал холодный пот, осознавая, что прокололась. Она ведь знала, что он просто перевел тему. Но надо было продолжать разговор, раз уж он так сместился. Так что женщина не собиралась смущать его. В итоге, они привели друг друга к довольно неловкой ситуации. «Может, шакова Мгновенно выдал Амбер. виде как Албана скривилась, он объяснил. «Она же черная». «Нет, я, конечно, сказала, что лошадка довольно милая, но Шокола ей точно не идёт», — возразила женщина. Это было правдой. Огромной безголовой лошади не шла кличка Шокола. М -м -м. «А как вам кошмар? Её ведь уже назвали кошмарным конём». «Хм, неплохой вариант». абана прикрыла рот и стала хихикать. «Как и лошади?» «У вас тоже есть милая страна. «Надо же!» «Предложили назвать ее Шокола!» «Что вы? Я не подшучиваю над вами, не подумайте!» «Неужели вам нравится Шокола?» Ламбер ничего не ответил. «Шокола! Шоколадные сладости!» Любила его госпожа Аврелия. Она изначально была аскетична. Целись на трон, она прикидывалась мужчиной и отказывалась от всего, что выдавала в ней женщину. Из шоколад она могла поесть не так уж часто». Для Ламбера все это были воспоминания о далеком прошлом.